Глава 3. Математика. С тех пор Кошка изменился до неузнаваемости. Он полюбил уединение, а вскоре, оставив родителей, переехал на дачу в старую Сваль. Грибной человечек открыл ему загадку её названия. Когда Андромед впервые прилетел в Подмосковье, здесь гнила свалка химического комбината, который давно ушёл в небытие, утонул в местном болоте. Москва расширялась, и земли продавались горожанам. Деревню для благозвучия переименовали в Старую Сваль. Посмотрите, какое очарование Восторгались риелторы, рекламируя окрестности, где берёзы с елями достигали невиданных размеров, а в озёрцах плавали огромные карпы. Местные жители тайну прудов скрывали, как и говорящую щуку, которая любила беседовать с рыбаками за жизнь, особенно если ей предлагали выпить. Под водку она сдавала пискари. А цветы в округе были особо дивны. Сваливские ромашки на рынке продавались в три дорога. Они без воды стояли свежими всю зиму и обладали антисептическим действием. Главной в жизни грибного человечка была математика. Николая это по первости не беспокоило, но уже через несколько дней после знакомства кошка уловил в своих мыслях посторонние предметы интегралы. Корни уравнений, астрономические числа наполняли пустые области мозга юноши, и получалось, что на собственные размышления у кошки места не оставалось совсем, даже на трёх мушкетеров и на планетянин явно злоупотреблял своим месторасположением. Слушай, друг, ты так зациклен на математике, возмущался Николай. Можешь думать поменьше или о чём-то другом, более полезном. А ты можешь совсем не думать? Мне места не хватает. Наверное, могу, но приходится, например, о еде. Хорошо, я подвинусь. Андромат навел порядок в голове, и кошка ощутил легкость. Сложные символы перестали попадаться на пути дум Николая. Вскоре инопланетянин заявил, «Я буду поступать в университет на математику». «Ха-ха-ха, мы с предками в общем не против, Кто нас туда примет, засмеялся юноша. Предоставь это мне. Я давно хотел, но меня никто не замечает. Да и бумаг нужных нет. Ладно, друг, я открыт любым идеям, хоть математическим, хоть эротическим, поддержу, усмехнулся Николай. К великому изумлению родителей, сын самостоятельно подал документы в Сколтех на математический факультет, где один абитуриент мог претендовать сразу на 20 свободных мест. Георгий Рудольфович, восторгаясь сыном, больше радовался за себя. Вечерами на кухне он строил догадки, в кого и то он пошёл, наверное, в Лубачевского кошку. Да, не стало спорить огорчённая супруга. Математики, по её мнению, в Кремле были не нужны. Николай безвылазно проводил время на даче. Деревня находилась всего в 30 минутах ходьбы от Сколтеха. Сезон выдался тёплым. Андромат проглатывал научную литературу томами, готовясь к человеческим экзаменам, а Николай бегал за книжками для инопланетянина в библиотеку университета. Дюма оставался нетронутым. Родители, навещавшие сына, отмечали, что его голова увеличилась, а ещё более вытянувшееся тело подсохло. Уморешь ты себя, сынок, беспокоилась мать. Коля, скажи, Как это случилось? просил отец. Математика между нами не наш профиль. Родители, отвечал им Коля. Поклон вам за труды и то, что родили. Дальше я сам. Давай, сын, радовалась семья и уезжала. Голова Николая становилась больше. Если раньше лицо кошки было узким с длинным носом, то теперь пропорции изменились. Он превратился В красивого, очень высокого юношу с правильными чертами, кудцу и бородой и вьющимися волосами. Тот, кто видел фото Карла Маркса, щёл бы их похожими. Лето, как всегда, пролетело незаметно. Коля, ты в город возвращаться будешь? Поинтересовались родичи. Я вернусь в конце семестра. В сентябре грибы пойдут. Хочу походить по лесу, набрать на зиму. Именно тогда он получил первый тумак от Андромеды. В голове вспыхнуло искорка боли. Балтун, находка для Шпиолана, спалишь меня. Ну, может быть, не вернусь, поживу на даче. У Николая закружилась голова. Он лёг на диван и попытался прийти в себя. Так убить можно. Можно, ответил грибной человечек. Если узнают про космические станции, их уничтожат. Как я доберусь до родной планеты? Ты хочешь вернуться домой? Пока нет. Я ещё не выполнил миссию на Земле. А какая твоя миссия? Улететь обратно. 1 сентября студент первого курса Кошка пошёл в Сколтех на линейку в честь начала учебного года. В ряды математического факультета влились два человека и инопланетянин. Первым в строю стоял сын министра образования Юрий Челдыш, вторым сын историка Николай, третьим инопланетянин Андромат. В колонне юридического построилось 70 мажоров в афраках. На курс советского менеджмента стая весёлых девушек. Николай с Андроматом усмотрели себя. Взгляд у обоих был непраздничный. Кошка пришёл в нестиранных шортах и многофункциональной футболке. Андромат стоял в грязном скафандре. Ладно, сказал инопланетянин. Не парься, скоро закончится. Минута позора, зато потом свобода. Да, согласился Николай. Это вы ко мне обращаетесь, спросил Челдыш. Нет, осторожно возразил Кошка. Будем знакомы. Я Юрий. У меня батя влюблён в математику. Он окончил университет 20 лет назад. А я на менеджера хотел. Говорю, там сложнее крутиться надо, у семьи должно быть развитие, математика отстой. Андромат подпрыгнул от возмущения, а Николая подкосила острая боль в голове. Эй, там наверху, потише, попросил Кошка. Ты прикольный. Что слушаешь? поинтересовался Юра. Грибы, автоматически ответил Николай, а после подумал, прилетит ему от Андромата или нет. Классная группа. Я тоже. Конфуз случился уже в первый учебный день, когда Николай появился в аудитории. Профессор по топономике, узрев в зале лишь одного студента, приуныл, сообщив Николаю, что в прошлом его предмет посещало в десятки раз больше молодых людей. Он начал монотонно бубнить о теореме Пуанкаре. Андромат внимательно следил за речью профессора и тем, что тот писал на доске. Николай спал с открытыми глазами. На 20-й минуте инопланетянин не выдержал. Чушь собачья, закричал он устами Николая. Николай проснулся. Профессор, самая интеллигентность уступил кафедре кошке, сев за парту. Что ж, насладимся вашей интерпретацией теоремы. Дискуссия завязалась уже через 3 минуты кошка махал на теоретика грязной от мела тряпкой, доказывая правильность своих суждений. Профессор, весь белый от пыли, сдался. Молодой человек, вы потомок Перельмана? Нет, зевса, гордо поднял голову Николай. Очень похоже. Но вывод, который вы показали, хотя я ещё проверю, противоречит общепринятому мнению. Да, на вашей планете добавил от себя инопланетянин, все ему противоречат. Скажите, а что вы ещё можете? Ну, могу про Ходжа Зингенпункина, ответил Андрамат, начав расписывать теорию Ходжа. Карету мне, карету! простонал профессор, выбежав вон из аудитории. Кошка посмотрел в расписание. Далее шли предметы: физкультура, история СССР, классическая литература. Ладно, это не интересно. Пошли домой, сказал инопланетянин. Когда Николай вошёл в лекционный зал на следующий день, аудитория была заполнена людьми. Вся учёная Москва в составе академиков, профессоров, доцентов ожидала его появления. Уважаемый Николай Георгиевич, мы просим вас выступить перед нами в расширенном составе по теореме Понкаре и по теории Ходжа. Если есть ещё что-то, мы послушаем. Андрамат у стаме Николая произнёс, как будто выступал в Стокгольмской ратуше, где обычно награждают Нобелевской премией малоизвестных миру людей. Дамы, господа, товарищи и товарищи. Уважаемые рабочие и крестёнки математических нив. Я несказанно тронут, даже рад тому, что вы нашли время посетить моё выступление в университете. За миллиарды лет, прошедшие со времён Большого взрыва, далее углубляться не будем, вы этого не поймёте. Науки на моей родной планете шагнули далеко в будущее. Присутствующие переглянулись, но решив, что это шутка, зааплодировали. Грибной человечек поклонился. Прежде всего, позвольте сообщить, что математикой я занимаюсь всю жизнь. Игра ума в море формальных алгебраических правил и неформальных предположений тронула моё сердце ещё в детстве, когда я установил, что две звезды, умноженные на ноль, прежде всего, останутся звёздами. Ноль не отменяет их, так сказать, наличие в пространстве. Это противоречит законам формальной математики, но неформальной не противоречит. Так, шаг за шагом я применяя выработанный метод, опроверг все теории, теоремы, высказывания и прочее. Зал не согласно молчал. Андромат стал убежаться. Хорошо. Начнём с опровержения теоремы Ферма, так как предложенные мне Пуанкаре с ходжем слишком просты в анализе. Следите за руками. Кошка взял мел и, словно ведьма на метле, стал носиться по огромной графитовой доске, подпрыгивая до потолка или опускаясь на корточки, записывая, комментируя формулы. Через десять минут его остановил колокольчик, принесенный кем-то из профессоров. «Перекур!» — объявили из зала. Николай помыл руки в стоявшей у доски раковине пальцами расчесал гриву, разгладил бороду, вместе со всеми вышел из аудитории выпить кофейку. Позовите Кондрачёва, услышал он за спиной. Кондратьев был легендарной личностью: физик, математик, космолог, любитель женщин и шансона. Проходя мимо зеркала, Николай взглянул на себя. Его смутила фигура, которая изменилась до неузнаваемости. Теперь перед ним стояла голова Карла Маркса на длинной худой палочке тела, как будто знаменитую голову насадили на кол. Андромат. Кто это? Кто? Это ты. Не я же. Как же я таким стал? Инопланетянин, видимо, тоже через глаза взглянул на Николая. Согласен. Диспропорционально. Возможно, я перестарался, изменяя обстановку в своей квартире. Использовал часть телесных ресурсов. Тебе больше не стоит смотреться в зеркало. Но Николаю такой совет не понравился. Эй-эй-эй! Зашевелился Андромат. О чём это ты сейчас подумал? Студент промолчал, в дурном настроении пройдя в кафетерий. В аудиторию Николай вернулся таким же расстроенным. Внутри головы бегал, суетясь над раматом, дёргал за рычажки, нажимал на кнопки, пытался включить речь кошки и изменить выражение лица. Снова раздался звон колокольчика, тот же голос произнёс: "Николай Георгиевич, можно начинать". Инопланетянин нашёл нужный контакт. Николай переключился на материал Глаза кошки загорелись словно двигатели ракеты перед стартом, волосы зашевелились как у мидозы Горгоны перед стычкой с Гераклом, чем напугали присутствующих. Николай окинул доску, где шла битва инопланетянина с математикой, взглядом нашёл место, где остановился. Продолжим. Граждане планеты Земля, доказательство теоремы Ферма ложь похитителей Нобелевских премий. Профанация Расчёты, сделанные на неверном основании, ввергли вашу планету в крупнейший сингулярный экономический кризис. Профаны, не знающие основ теории, взялись судить о производных функциях. Работая тряпкой в левой руке и мелом в правой, Николай двигался перед доской как в танце. Приведённый сотрудниками ректор Кондратьев, сначала увлечённый дешёвым аттракционом, стал серьёзным. Затем грусть мелькнула на его лице. Видимо, он тоже сделал несколько расчётов из неверных оснований. "Перекур? Сколько можно курить?" возмутился Андромед. "Отдохните. У многих накопилось лёгкое интегральное головокружение. Безбразие, часы не посидят спокойно, и это светило науки". К студенту подошёл ректор. Был он кругловат, но солиден и сразу внушал доверие своими детскими голубыми глазами. При этом Кондратьев когда-то считался лавеласом, возможно, как раз из-за своих небесных глаз и обаятельной улыбки. Молодой человек, начал он. Я многое видел на своём веку, но скажите мне, откуда вы взялись? Из старой свали? Откуда в старой свали такое? Из космоса? брякнул Николай, Андромат испуганно притих. Очень образно. У меня ощущение, что учить вас ничему. Приходите сразу на работу. Красный диплом я выдам вам завтра. А физкультура и история с этим ознакомитесь самостоятельно. Так на третий день обучения первокурсник окончил университет с красным дипломом. Николай сообщил об этом родителям о Андромедской вселенной. Кошки не поверили услышанному, Вселенная верила, она не такое видела. Коленька, сынок, ты смеёшься над нами. Нет, мам, смотри. Сын отправил на телефон справку о получении высшего образования экстерном. Не в силах остаться наедине с радостью и Андромедом, выпускник отправился в Москву к родителям. Георгий Рудольфович Так разнервничался, что бегал из кухни в комнату и обратно. Событие, которое планировалось в идеале через 5 лет, в реальности никогда нежданно не гадан. Супруга растерянно хлопала глазами. Денег на ресторан накоплено не было. Из рассказов друзей семья знала, в таких случаях принято выпивать. Правда, ничего крепче кефира они не пробовали. Окончание университета стоит отметить, особенно потому, что поступил в него ты 3 дня назад, со смелым предложением выступил Георгий Рудольфович. Давайте, поддержал Николай, который всему предпочитал тархун. Вы подготовьтесь, я в магазин. А что взять? Иди в отдел алкоголя, направил сына отец. Андрамат, малознакомый с бытовыми традициями землян, настороженно молчал, не вмешиваясь. Выбор в магазине смутил Николая. Он не ожидал столь широкого ассортимента. Здесь было выставлено море бутылок. Шампанское советское, водка столичное, портвейна к дам, вино белое ркацители, вино красное негро де пушкарь. Дед Рудольф наказывал внуку водку никогда не пить. Он говорил «Водка — напиток простолюдинов. Выпьешь — опростолюдинишься» про шампанское дед тоже отзывался небрежно. Вино называл кисликом либо сухарём, но про портвейн молчал. Кошка взял две бутылки Агдама. Роботизированная касса недоверчиво осмотрела Николая одним глазом цифровой видеокамеры. Библиотека образов идентифицировала кошку как отца-основателя марксизма-ленинизма. Далее последовало вмешательство администратора в системы учёта потребления алкоголя на единицу населения. Поскольку душа Маркса проходила по типу неживая, возникли дискуссии. Но портвин продали, а на чек добавлена надпись: "Дорогая душа Карла Маркса. Благодарим за выбор. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма". Николай вбежал в квартиру, позвякивая бутылками. Стол был накрыт белой скатертью. На нём стояли стеклянные гранёные стаканы, которые род хранил столетиями. Раньше маленький Николай пил из них компот. Теперь времена изменились. Кошки почувствовали ветер перемен, не особо обрадовавшись ему. Чем богаты, тем и рады, отшутился Георгий Рудольфович. Супруга Георгия не умела готовить, узнав об этом в молодости, Он не придал факту должного значения, а теперь в сердцах проклинал неразборчивость в женщинах. "За что такое наказание?" жалуясь, спрашивал он коллег. "За дурость", отвечали историки. "Но мы не лучше. Бедность не смущала кошек, привыкших жить скромно, словно семья монарха в Апале". Георгий Рудольфович разлил портвейн вспомнив об отсутствии закусок, которыми изобиловали столы князей и королей, но предпочёл об этом умолчать. Ой, Коля, ты застал нас в расผох. Гены предков, в том числе Лобачевского кошки, неожиданно взошли пышным цветом. Я завидую тебе. Давайте выпьем за нас, простую талантливую царственную династию. Все трое выпили. Андромат с тревогой наблюдал за происходящим. После распития второй бутылки супруги переместились в гостиную, прилегли на диван и уснули. Инопланетянин шариком болтался в черепной коробке, причиняя Николаю ужасную головную боль. Молодой человек с трудом поднялся, вышел из кухни, впервые оценив удобство узких коридоров в малогабаритных квартирах, где за стены можно держаться руками. Юноша точно попал в дверной проём, надеясь добраться до старой свалль. Что случилось дальше, Кошка узнал через неделю. О произошедшем ему рассказала медсестра в реанимации, где он лежал, приходя в сознание после операции. Вас привезли с разбитой головой, сломанной рукой, ногой, свёрнутой шеей. Но всё уже позади. Вам очень повезло. Вы были пьяны. Главный врач так и сказал: только алкоголикам везёт, нормальный человек умер бы на месте. Первым пришёл в себя инопланетянин. Ну ты, брат, дал. Во-первых, пить огдам не надо. Во-вторых, ты несёшь за меня ответственность, поэтому закажи мотоциклетный шлем и не снимай без разрешения. Если ты упадёшь, от моя голова отвалится, хоть я выживу. Бывший студент провёл в больнице 3 месяца тощий, переломанный в бинтах и гипсовых накладках, Николай отъелся, набрал вес на хорошем питании, а когда с него сняли медицинские скрепы, постригли, побрили, принесли зеркало, медсестра похвалила его: "Какой вы хорошенький!" Доктор сказал: "Алкоголики быстро поправляются, особенно молодые. Скоро вас выпишут. Так вы навещайте нас почаще". Подмигнула она Кошке. Перед выходом из больницы ему принесли итальянский мотоциклетный шлем, купленный родителями на барахолке. Ярко-красного цвета, лакированный, по бокам стилизованные ракеты, по центру надпись Vespa. Инопланетянину шлем понравился. "Ну, брат, теперь не пропадём". Кушка согласился, надел каску, взял личные вещи и отправился в деревню. Мить сестра в коротком халатыке, прощаясь, напомнила ему об обещании посетить палату при первой возможности. Николай покраснел. С тех пор, зажатый в размеры шлема инопланетянин перестал требовать увеличения жилплощади, а молодой человек начал мечтать о встрече с девушкой из клиники.